глава 10 не останавливаясь даже перевести дух мы сосуной добежали до безопасной зоны расположенные где-то в середине лабиринта у меня было такое чувство что по пути нами заинтересовались несколько монстров но по правде сказать мы были не в том эмоциональном состоянии чтобы сражаться с ними ворвавшись в большую комнату помеченную на карте как безопасная зона мы плюнулись на пол друг рядом с другом и привалились спинами к стене хором выдохнув мы посмотрели друг на друга И начали хохотать. Если бы мы проверили по карте, то мгновенно бы удостоверились, что босс и не думал покидать свою комнату. Но у нас и в мыслях не было останавливаться и проверять. о господи, быстро же мы драпали. Асуна сквозь смеха весело ответила. «Давненько мне не приходилось так бегать, как будто за собственной жизнью, но ты был еще круче, чем я». Возразить не было нечего. Асуна продолжала смеяться, глядя на мое кислое лицо. С большим трудом, прекратив все-таки хохотать, она, наконец, посерьезнее его и сказала. «Похоже, с ним будет очень тяжело». «Ага, из оружия у него, похоже, только меч, но там наверняка и спецатаки есть. Нам придется собрать много бойцов передней линии с хорошей защитой и все время меняться». «Понадобится человек 10 со щитами». «Да, ну а пока нам надо его потыкать и выяснить, как он дерется». «А, щит!» Асуна задумчиво взглянула на меня. «Что такое?» «Ты что-то скрываешь». «Чего это ты вдруг?» просто это странно главное преимущество одноручного меча возможность держать в левой руке щит но я никогда не видел тебя со щитом я им не пользуюсь потому что это замедлит мои атаки некоторые другие не пользуются потому что их больше заботит что они будут выглядеть не круто но к тебе ни то ни другое не относится подозрительно она попала точно в яблочко у меня был тайный навык Но я ни разу не применял его, когда меня могли видеть другие игроки. Дело не только в том, что навыки очень важны для выживания. Просто я был уверен, что если об этом навыке узнают, я буду выделяться еще сильнее. Но если речь о ней, даже если она узнает, ничего страшного. С этой мыслью я раскрыл рот «А, ладно, проехали. В конце концов, вынюхивать навыки других невежливо». Асуна просто отшутилась. Свой шанс я упустил, так что просто промямлил что-то себе под нос. Затем Асуна глянула на время, и её глаза округлились. О уже три. Поздновато. Давай перекусим». «Что? Я не смог скрыть восторга. Ты что, сама готовила?» Асуна лишь улыбнулась и быстро пошуровала в своём меню. Избавившись от перчатки, она затем извлекла небольшую корзинку. «Да, определённая польза от объединения с ней точно есть». Мелькнула у меня невежливая мысль, и в этот момент Асуна метнула на меня обжигающий взгляд. «О чем таком нехорошем ты сейчас подумал?» «Не-не, ничего. Да ладно, давай лучше поедим». Асуна надула губы, но все же извлеклась из корзинки две картонных коробочки и передала одну из них мне. Раскрыв коробочку, я обнаружил сэндвич – Уйму овощей и кусочков жареного мяса между двумя тонкими половинками круглой булочки. От сэндвича исходил перечный аромат. Внезапно я ощутил, что страшно голоден, и отхватил здоровенный кусок. Ух ты! Здорово! Я откусил дважды трижды подряд, и лишь потом смог выразить свое искреннее восхищение. На вид сэндвич выглядел по-европейски, наподобие еды, продаваемой в НПС-ресторанах. Но вкус отличался разительно. Чуть кисло-сладкий привкус напомнил мне японский фастфуд, которым я питался раньше, до этих двух лет. Огромный сэндвич я умел в два счета. Мне казалось, что от старого знакомого вкуса и я сейчас заплачу. Проглотив последний кусочек и запив его чаем, который мне передала асуна, и я, наконец, то выдохнул. «Как тебе удалось сделать такую приправу?» На это ушел год упражнений и экспериментов. Мне пришлось перебрать все здешние травки и посмотреть, как они влияют на движок воспроизведения вкуса. А вот семя глогвы, лист шабла и калимская вода. С этими словами Асуна извлекла из корзинки два флакончика, откупорила один из них и сунула туда указательный палец. Вышел палец оттуда весь покрытый какой-то совершенно неописуемой субстанцией, вязкой и фиолетовой. «Открой рот!» Я понятия не имел, что это, но машинально открыл рот, и Асуна движением пальца стряхнула туда субстанцию. Вязкая капля попала мне на язык, и ее вкус меня просто ошеломил. «Это же майонез!» А вот бобы обильпы, листцаги и кость урансипи. Последняя звучала как ингредиент какого-то лекарства. Но капля влетела мне в рот прежде, чем я успел о чем-либо подумать. От ее вкуса я обалдел еще больше, чем от предыдущего. Это было точь-в-точь, точь, как соевый соус. Я был в таком экстазе, что схватил Асуну за руку и сунул в рот ее палец целиком. Она вскрикнула и вырвала руку, прожигая меня взглядом, но затем, увидев мое выражение лица, рассмеялась. «Вот с этим я и делала сэндвичи». «Это же обалденно! Круто! Ты так сможешь просто разбогатеть!» Сказать по правде, сэндвич был на вкус даже лучше, чем то блюдо из тушейного кролика, которое я ел вчера. «Правда?» И Асуна застенчиво улыбнулась. «Не, лучше ты их не продавай. Не хочу, чтобы моя доля пропала». «О, ну ты и жадина! А если хочешь, я как-нибудь еще их приготовлю для тебя!» Последнюю фразу она произнесла очень тихо и прильнула к моему плечу. «Комната наполнилась умиротворяющей тишиной, я даже забыл, что мы сейчас на переднем крае, где сражаемся, рискуя собственной жизнью. Если я смогу есть такое каждый день, я, может, соберу всю свою решимость и перееду в Соленбург, поселюсь где-нибудь поблизости от дома Асуны». Такие мысли начали заползать мне в голову, прежде чем я это осознал, но только я собрался уже брякнуть это вслух, Внезапно послышался салязг доспехов, возвещая прибытие еще одной компании игроков. Мы с Асуной поспешно отодвинулись друг от друга. Едва взглянув на лидера партии из шести человек, я тут же расслабился. Это был воин с катаной, которого я знал дольше всех в Айнкраде. «О, Кирита! Сколько лет, сколько зим!» Я встал и поздоровался с высоким парнем, который, едва меня узнав, сразу направился ко мне. «Ты все еще жив, Кляйн?» «А ты такой же языкастый, как всегда. И почему из всех, кого я знаю, именно ты в партии...» Глаза под банданой внезапно распахнулись, когда он увидел Асуну. Та тоже встала и поспешно убирала вещи. «А, вы, наверное, уже знакомы по боям с боссами, а, но я всё равно вас представлю. Этот парень кляйн из гильдии Фурин Казан. Это Асуна из «Рыцарей крови» на чуть кивнула, когда я её представил. Кляйн же так и стоял столбом, разинув рот и выпучив глаза. «Ну, и скажи что-нибудь, не тормози». Я пихнул его в бок, и лишь тогда он захлопнул рот и представился самым вежливым из всех возможных способов. «Здравствуйте, я просто Кляйн, холост, 24 года». «Видя, что Кляйн от смущения нес полную околесицу, я пихнул его снова, на этот раз посильнее». «Но не успел Кляйн договорить, как его сопартийцы все подбежали к нам и тоже начали представляться». «Говорили, что члены Фурин Казана были знакомы между собой еще до создания САО. Кляйн вел и защищал их всех». Он не потерял ни одного человека, пока каждый из них не стал достойным бойцом переднего края. Он смог взвалить на плечи и удержать тот груз, от которого я сбежал в страхе два года назад, в день, когда началась эта игра со смертью. Стараясь не замечать чувство презрения к самому себе, проникшее мне глубоко в сердце, я сказал асуне «В общем, они неплохие ребята, если только не обращать внимания на разбойничью рожу их предводителя». «На этот раз Кляйн наступил мне на ногу со всей силы. При виде этого зрелища Асуна расхохоталась, не в состоянии сдержать смех. Кляйн застенчиво улыбнулся, но тут же пришел в себя и поинтересовался голосом, в котором явственно сквозила жажда убийства. «Как это случилось, Кирита?» Я стоял как пень и никак не мог придумать, что ответить. Ответила за меня Асуна громко и отчетливо. «Приятно познакомиться». Мы решили объединиться на некоторое время. Надеюсь, мы с ним поладим». Услышанное повергло меня в шок. «А? Это разве было не только на сегодня?» Тем временем выражения лиц Кляйна и его сопартийцев быстро менялись с гневных на унылые и обратно. В конце концов Кляйн уставился на меня горящими яростью глазами и процедил сквозь зубы. «Кирита, ах ты ублюдок! Я сник, подумав, что теперь черта с два из всего этого выпутаюсь. Как вдруг, из той же двери, через которую раньше вошли члены фурин казана донесся звуком множества шагов. При этом странно слитном звуке Асана напряглась, затем ухватила меня за руку и прошептала. «Кирита-кун, это армия!» Я тут же кинул взгляд на дверной проем, и точно, передо мной появился тот самый тяжело вооруженный отряд, который мы видели в лесу. Клянь поднял руку, и пять его спутников отступили к стене. Отряд, вошедший в комнату, по-прежнему держался колонной по два, но от того порядка, что было в лесу, мало что осталось. Шли они тяжело, а лица под шлемами выглядели очень вымотанными». «Остановились они у стены напротив той, возле которой стояли мы. Человек, шедший в первой паре, скомандовал вольно, и остальные 11 тут же рухнули на пол. Командир направился в нашу сторону, даже не взглянув на них. Приглядевшись повнимательнее, я увидел, что снаряжение его немного отличалось от остальных. Доспех был высочайшего уровня, и на нагруднике был выгравирован герб в виде башни Айнкрада, чего не было ни у кого из остальных». Он остановился прямо перед нами и снял шлем. Высокий парень на вид хорошо за 30, с резкими чертами лица, коротким ежиком волос, пронзительными глазами под густыми бровями и плотно сжатым ртом. Оббежав нас всех взглядом, он обратился ко мне, поскольку я стоял впереди. Подполковник Каберт Армия освобождения Айнкрада. Что за фигня? Название «армия» им дали изначально, желая поприкалываться. Когда она успела стать их официальным названием? И подполковник, ощущая раздражение, я ответил коротко. «Кирита. Одиночка». Он кивнул и надменным тоном спросил. «Вы уже картировали область впереди?» «Да, я картировал все вплоть до комнаты босса». «Хм, в таком случае, я надеюсь, вы снабдите нас своей картой». Меня такое отношение порядком удивило. Клянь же, стоявший позади, явно разозлился. «Что?» «Снабдить вас картой? Ты, ублюдок, ты хоть знаешь, насколько тяжело картировать?» а Выкрикнул он хриплым голосом. Карты неоткрытых участков были очень ценной информацией. Кроме того, их можно было продавать кладоискателям, которые разыскивают запертые сундуки с сокровищами за приличную плату. Услышав голос Клайна, этот тип из армии приподнял бровь и во все услышания заявил «Мы сражаемся за свободу простых игроков, таких как вы!» Затем он выпятил челюсть и добавил «И сотрудничать с нами – ваш долг!» Слово «заносчивость» существует для описания именно такого вот поведения. Армия и на переднем крае-то не появлялась уже как год. «Погоди-ка минутку, какого?» «Ах ты ублюдок!» Асуна и Кляйн, стоявшие по обе стороны от меня, одновременно шагнули вперед. Голоса их были полны ярости. Я раскинул руки в стороны и остановил их. «Все нормально». «Я всё равно собирался поделиться картой со всеми, когда доберусь до города». «А? А? Ты, кажется, чересчур добрый, Кирита!» «Я всё равно не занимаюсь продажей карт за деньги». С этими словами я открыл окно торговли и переслал всю информацию этому парню, который назвал себя «подполковником Кобертом». Он принял карту с непроницаемым выражением лица и произнёс «Благодарю за сотрудничество». В лице его, правда, не было ни намёка на благодарность. Затем он развернулся и двинулся прочь. Я обратился к его спине. «Даю совет, а лучше не пытайтесь атаковать этого босса». Коберт оглянулся. «Это решение приму я. Мы буквально только что из комнаты босса. Это не тот монстр, которого можно убить с кем попало. И потом, твои люди, похоже, тоже здорово устали». «Мои люди не неженки, которые так просто устают!» Раздраженно ответил Коберт, подчеркнув «мои люди». Но парни, сидящие на полу, кажется, были с ним не согласны. «Поднимайте свои бесполезные задницы!» По команде Коберта они, пошатываясь, встали и снова сформировали две колонны. Не удостоив нас и взглядом, Коберт занял место впереди и взмахнул рукой. 12 человек подняли оружие и зашагали прочь, бряцая тяжелыми доспехами. На первый взгляд, они были полностью здоровы. 100% хитпоинтов. Однако трудные бои в САУ оставляли после себя усталость, которая никак не отображалась. а Может, наши реальные тела и лежали сейчас, не шевеля ни единым мускулом, но утомление все же появляется и остается, пока мы либо не поспим, а либо просто не передохнем на этой стороне. Судя по тому, что я видел, парни из армии не привычные к сражениям на переднем крае, были уже изрядно вымотаны. «Хотел бы я знать, что с ними будет!» Встревоженно проговорил Кляйн, когда армейцы скрылись в коридоре, что ввел наверх, и ритмичный звук их шагов перестал долетать до наших ушей. Он, несомненно, был хорошим малым. «Надеюсь, они все же не настолько тупы, чтобы пойти драться с боссом, а?» Асуна тоже была встревожена. В голосе Коберта явно было что-то намекающее на безрассудство. Может, пойти глянуть, что они там делают? Когда я это сказал, не только Асуна и Кляйн, но даже остальные пятеро из его партии закивали. И они еще говорят, что это я чересчур добрый. С этой мыслью я горько улыбнулся. Однако решение я уже принял. Я не смогу спать сегодня ночью, если мы сейчас уйдем из лабиринта, а потом узнаем, что они не вернулись. Я быстро проверил снаряжение и уже направился было к выходу из комнаты, когда моих ушей коснулся звук». Кажется, Кляйн что-то шептал Асуне у меня за спиной. Я подумал было, что, видимо, я его недостаточно пихал локтём, но тут услышал, о чём он говорит, и остолбенел. «Асуна-сан, как бы это сказать? этот тип Кирита. Пожалуйста, будьте к нему добры». Несмотря на то, что он не очень дружит вежливостью, зануда и идиот, сдвинутый на сражениях. Я поспешил назад и дёрнул Кляйна за бандану со всей силы. «Что ты там несёшь?» Но воин с катаной запрокинул голову и почесал бородку. «Это такая редкость, что ты с кем-то объединился. Даже если это потому, что ты втюрился в Асуну, это всё равно потрясающий прогресс. А потому-то я и... я вовсе в неё не втюрился!» Заспорил я, но почему-то и Кляйн, и его сопартийцы, и даже Асуна все смотрели на меня, улыбаясь. Я ничего не мог поделать, кроме как молча развернуться и пойти прочь. Затем я услышал, как Асуна заявила, «Пожалуйста, доверь его мне». Я со всех ног побежал к ведущему наверх коридору, громко топача ботинками.